Три года с ней бился. Увидал я её на ярмарке в Калачике. Полюбил до смерти. Хоть на шебейницу полежать. Я в Ровном, она в Демировом. Друг от дружки за двадцать пять верст. И нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она не хочу. Ах ты, срока! Уж я её и так, и эдак, и серёжки, и пряников, и мёду полпуда. Не хочу. Вот тут и поди, а ну, если рассудить, то какая ей пара. Она молодая, красивая, с порохом, а я старый. Скоро тридцать годов будет. Да и красив очень. Борода кладистая, гвоздем, лицо чистое, все в шишках. Где же мне с ней равняться? Разве вот только что богато живем? Да ведь и они в Охроменке хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел. Не сплю, не ем, в голове мыслей такой дурман, что не приведи, Господь. Хочется ее повидать, а она в Демидове. И что же вы думаете? Накажи меня, Бог, не брешу. Раза три на неделе туда пешком ходил, чтобы на нее поглядеть. Дело бросил. Такое затмение нашло, что даже у работники в Демидове хотел наниматься, чтобы, значит, к ней поближе. замучился. Мать нахарку звала, отец раз 10 бить принимался. Ну 3 года промаялся, я уж так порешил, будь ты трижды нафиг, а пойду в гора тебе взвозчики. Значит, не судьба. На святой пошёл я в Деминово последний разочек на неё поглядеть. Константин откинул назад голову и закатился таким мелким и весёлым смехом, как будто только что хитро надул кого-то. Лежу она с парубками Около речки, продолжал он Взяло меня зло Отозвал ее в сторонку И может целый час ей разные слова Полюбила Три года дней Любила, а за слова Полюбила А какие слова Спросил Дымов Слова И не помню Место вспомнишь, тогда как вода из жолоба без передышки та-та-та-та. А теперь ни одного такого слова не выговорю. Ну и пошла за меня. Поехала теперь сорок как мать, а я вот без неё по степу не могу дома сидеть. Нет моей мочи.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 И по походке, по движению его лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел. О костёр уже потухал. Свет уже не мелькал, и красное пятно сузилось, потускнело, и чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уже видно было дорогу во всю её ширь. Тюки, оглобли, жевавших лошадей. На той стороне неясно вырисовывался другой крест. Дымов подпер щек рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли.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 А ему казалось, что эта та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать. От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные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 Степное подхватил его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжёлых колёсах покатила сама глупость. Время ехать, сказал Пантелей. Вставай, ребята. Пока запрягали, Константин ходил около подвота и восхищался своей женой. Прощайте, братья, крикнул он, когда обоз тронулся. Спасибо вам за хлеб, за соль, а я опять пойду на огонь. Нет, моей мочи.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 Тут армяшки живут. Народ ничего, армяшки. -то. Человек в сиром конце разговоривает с дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора. Эх, какие дела, подумаешь, вздохнул Пантелей тоже глядь на хутора и пожимаясь от этой несвежести. Послал он человек на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет. Стёпку послать бы. Дед, а кто это, спрашивай, Егорушка? Варламов.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 чего? Хорош человек, говорил Пантелей, глядя на хутора. Дай бог здоровья славный господин Варламов-то Семён Александрович. На таких людях, брат, земле держится, это верно. Петухи ещёнь поют, а он что в догах. Другой бы спал или дома с гостями табары с табары, а он целый день по степу кружится. Это туш не упустит дела. Нет, это молочина. Варламов не отрывал глаз от хутора и о чём-то говорил. Жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Семен Александрович!» — крикнул Пантелей, снимая шляпу. «Дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!» Но ну вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись на бок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя, и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротой птицей полетел к обозу.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 и просил позволения съездить ещё раз на хутора. Жеребчик вдруг задвинулся так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвинулся. "Пошёл вон!" крикнул он Сергеите и замахнулся на верхового нагайкой. Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг своё зрение, чтобы получше смотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое русское, загорелое лицо было красно, мокро от росы и покрыто синими дымочками. Оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Ивановича, тот же деловой фанатизм. Но всё-таки какая разница чувствуешь между ним и Иваном Ивановичем? У дяди Кузьмича во рядом с деловой сухостью